Эвелина с легким любопытством ожидала урока у младших гончих. Ей хотелось еще раз увидеть Нора, но не для того, чтобы поговорить с ним или тем более посмеяться над его словами. Просто иногда девушку колола мысль, что вчерашний странный визит привиделся ей в дреме усталости. Чужачки было интересно взглянуть в глаза юноши, чтобы понять, не шутил ли он вчера, когда говорил о своей симпатии. Юноша, на удивление, достойно вел себя весь урок, ни взглядом, ни краской смущения, не давая повода заподозрить себя. Лишь один раз, улучив момент, когда Делеон смотрел в другую сторону, чуть заметно подмигнул девушке, показывая, что недавний разговор не был плодом ее воображения. К сожалению, Эвелина не увидела, что ни одна она перехватила едва уловимый знак Нора, Темноволосая Дария при виде этой сцены удивленно подняла бровь и многозначительно переглянулась с раей. После обеда и короткого отдыха Далеон собрал своих учеников во дворе. Эвелина зябко поеживалась на свежем морозном воздухе, кутаясь в недостаточно теплый плащ, и гадала, что заставило мужчину выйти из сонного тепла дома. «Сегодня мы займемся стихийной магией», — начал занятие Делеон. «За год, отведенный для обучения, я при всем своем желании не смогу воспитать из вас хороших магов. Моя задача — научить вас не сопротивлению чужому воздействию, а нападению с максимально сильным уроном для противника. Младшие гончие никогда не охотятся в одиночку». Поэтому вам нечего опасаться, что кто-нибудь подчинит вас своей воле. Младшие гончие также не участвуют в длительных боях, а значит, вам не к чему экономить силы. Ваша задача — причинить как можно больший вред врагу и уйти. Желательно целыми. Целебная магия также не входит в этот курс. Она слишком энергоемкая, и затратное в плане времени. «Простите, хозяин!» — выступил вперед плечистый Ранолл. «Означает ли это, что в случае действительно серьезной схватки раненым будет нечем помочь? Они обречены заранее?» «Нет, не означает», — резко оборвал его мужчина. «Просто забота о раненых будет не вашей головной болью. Не беспокойтесь, вас не оставит без помощи». «Или лечение. Но ваша задача — нападение. И только оно!» Эвелина опустила голову, безуспешно пряча горькую усмешку. Она уже поняла, куда клонит Делеон, и почему рая так мечтала стать его тенью. Младшие гончие лишь дети, которые своими жизнями прикрывают благополучие запретных островов. Их удел бездумно сражаться — и столь же бесцельно погибать. Неудивительно, что они так мечтают подняться на ступеньку выше по этой иерархической лестнице. Интересно, часто ли младшие гончие гибнут? Девушка была почти уверена, что очень. Эвелина обратился к ней Делеон, заставив ее вздрогнуть от неожиданности. — Магия каких богов считается оборонительной? а каких нападающей